Глава 28 Мар! Мар!», мар Я просыпаюсь посреди ночи, окруженная улыбающимися лицами троллей. Калькс и Сис прыгают в изножье моей постели, пока Дик и Хар лопают нетронутый мной на столике ужин. По возвращении из библиотеки в конце рабочего дня у меня не было аппетита. К тому же я предполагала, что, возможно, меня снова навестят эти забавные каменные существа. Я сажусь и с улыбкой протягиваю руки. Сис с Кальксом мгновенно прыгают в мои объятия, и Калькс своим каменным тельцем выбивает из меня дух. Два старших мальчика, увидев, что их зовут для ласки, бросают ужинать и тоже залезают на кровать. Я вытягиваюсь на постели, чтобы рядом уместились четверо льнущих ко мне малышей, решительно настроенных впитать в себя всю любовь, что я готова им дать. Непослушная милюзга! Улыбаюсь я трем уродливым мордочкам и одному поразительно красивому личику. Можете остаться на ночь, но завтра вы должны уйти. Слышите меня? Да! Да! Слышим, слышим! хором отвечают дети, с рычащими нотками. Судя по их улыбкам, они вряд ли обратят внимание на мои слова. И, если честно, меня это радует. Хорошо, тогда успокаивайтесь. Тролята послушно затихают, и я укладываю трех мальчиков на одной стороне массивной кровати, в то время как Сис сворачивается калачиком рядом со мной на другой ее стороне сама я лежу почти на краю и могу шлепнуться на пол от любого толчка но я не против мар сис поглаживает мою щеку нежной ладошкой расскажи сказку мар да вторят ей братья расскажи сказку мар сказку сказку хм... Задумчиво поджимаю я губы. Когда Оскар был маленьким, я всегда рассказывала ему на ночь сказки: полные опасности тьмы и храбрых поступков. Давненько я не вспоминала о тех днях и тех историях. Они почти уже стерлись из памяти. Но взгляды малышей, полные ожидания и надежды, пробуждают воспоминания. Давным-давно? Начинаю я тихо и распевно. Жили-были сестра и ее маленький брат. А у меня большие братья, прерывает меня Сис наду в Да, поддакивают ребята, мы большие. А ее брат был маленьким, обвожу я малышню строгим взглядом. Шш! Или слушайте, или никакой сказки не будет. Как я уже сказала, жили-были сестра и ее маленький брат. Он был очень храбрым. Они оба были очень храбрыми, если были вместе. Однажды мать послала их в темный-темный лес. История разворачивалась внутри меня, и я шла по ее пути, вспоминая на ходу. Дети отправились в лес. Зачем? Конечно же, за лекарством, за лекарством для своего смертельно больного отца. Мать осталась ухаживать за ним, а на поиск снадобья, способного вылечить его, отправились дети. Они все глубже уходили в лес, сталкиваясь по дороге со множеством опасностей. Один за другим троллята задремывают, убаюканный моим голосом. Я продолжаю свой рассказ пока воздух не наполняется тихим сопением. Затем закрываю глаза и зарываюсь в подушку. Сис спит, крепко прижавшись ко мне и уткнувшись макушкой в мой подбородок. Я лежу в темноте и вижу перед собой лицо Оскара. Того Оскара, каким он когда-то был. Красивого, бледного ангелочка. Они найдут его, Клара. Найдут? Лекарство от болезни отца. Тш-ш-ш, Если узнаешь конец, то сказку неинтересно будет слушать. И я продолжала рассказывать. Приключения за приключением, пока Оскар не засыпал. Следующим вечером я начинала сказку заново, придумывая другие опасности для детей, поэтому эта история никогда по-настоящему не заканчивалась. Иногда Оскар умолял меня сразу перейти к концу, но я каждый раз находила отговорки «потому что...» «Потому что...» «Потому что, по правде говоря, я сама не знала, чем все закончилось. И все еще не знаю. Он любит тебя. Очень любит. Ты ведь знаешь, что он любит тебя?» Я зажмуриваюсь, стиснув зубы но я не могу закрыть уши и не могу заставить замолчать голос в голове. Он кажется уже таким знакомым. Я знаю этот голос лучше своего собственного. Это воспоминание Неужели, наконец, спадают ограничения принцессы Эстрильды? Или это не она, а я сама давным-давно подавила эти воспоминания? Я открываю глаза. Над головой тускло светятся лампы, и сквозь дрожащие на ресницах слезы видны лишь очертания спящих троллят. Такая мирная картина. Сиз, сапит громче братьев, закинув тоненькую ручку на свое лицо. Я аккуратно убираю прядь светлых волос с ее алебастровой брови. Мама всегда сидела с нами перед сном. Приходила в комнату, присаживалась на краешек постели и обнимала нас с Оскаром, прижав к себе с обеих сторон. Она напевала песенки и гладила нас по волосам, успокаивая своей нежностью и теплотой. Как я обожала эти минуты, и как тоскую по ним сейчас. Внутри все скручивает, желудок обжигает желчью. Охнув, я сажусь и хватаюсь за живот. Что со мной? Я торопливо выбираюсь из-под одеяла и бегу к унитазу. Меня тошнит, но не рвет. Лоб покрывается испариной. Убрав с лица волосы, я ищу, что можно попить, но троллята все выпили. Даже кувшин для умывальника опустошили. Потираю руки, пытаясь согреться. Нужно вернуться в постель. Свернуться калачиком рядом с Сис, прижаться к ее теплому телу и попробовать уснуть. Вместо этого, басая в одной ночной рубашке, я дрожа пересекаю комнату и берусь за дверную ручку. Почему-то я ожидаю найти дверь с запертой, но нет. Дверь открывается, и я выхожу в коридор. Тени гуще, и сумрак темнее обычного. Поблизости не зажжен ни один фонарь, меня потряхивает, и я опять тру руки, пытаясь унять эту трясучку. Мне необходима вода, но где ее найти? Звать кого-то боязно. Неизвестно, кто ответит мне в этом дворце. Может, грозный капитан Кхас, а может, кто или что похуже? Я брожу по коридорам, как потерянная душа, вроде бы поворачиваю на угад, но неожиданно оказываюсь у подножия лестницы, ведущей к дверям библиотеки. На губах расплывается улыбка. Выходит, я все таки запомнила путь. А может и нет. Может, какая-то сила, заточенная в библиотеке, протянула через весь дворец свои призрачные пальцы, чтобы привести меня сюда. Горло сжимается, губы пересыхают и трескаются. Я пытаюсь увлажнить их, пытаюсь сглотнуть. Мне следует повернуть назад, вернуться в свою комнату забраться в постель к посапывающим малышам и заснуть. Нельзя позволять невидимым силам этого мира манипулировать мной. Уж это-то я понимаю. Однако доводы рассудка бесполезны. Есть вещи, которым просто невозможно противостоять. Фыркнув на само себя, поднимаю юбку ночной сорочки и взбегаю по ступенькам наверх. У библиотеки, не отдышавшись, с громко колотящимся сердцем, плечом толкаю тяжеленную дверь и проскальзываю внутрь через образовавшуюся щель. И тут же понимаю, что в библиотеке я не одна. Горит лампа. Она освещает небольшой пятачок, и со своего места я не вижу, кто сидит за столом. Я медлю. Зачем я сюда пришла? Если мне зададут этот вопрос то что ответите на него? Прежде чем я успеваю придумать ответ, из-за каменного выступа на столе вылезает чешуйчатая морда и таращится на меня выпученными глазами. «Мип!» — произносит она совершенно неподраконье, между прочим, и раздраженно топорщик гребень повторяет «Мип! Мип! Мип!» «Ладно, ладно, чего шумишь?» — раздается недовольный голос. В следующий миг от стола отодвигается стул и становится видна седовласая Нелл. Ее лицо обрамляют выбившиеся из пучка прятки волос. В испачканных чернилами пальцах зажато перо. О! как птичка склоняет она голову набок. «Неужто?» Это мисс Дарлингтон. В своей ночной рубашке вы напоминаете призрака. Хотите напугать бедного трудолюбивого библиотекаря? Нет-нет, что вы. Выдыхаю я, сжав в пальцах ткань сорочки и опустив взгляд к босым ногам. Простите, госпожа Силвери, я... я... Самое время найти оправдание своему приходу. Увы, на ум ничего не приходит. Я чувствую на себе взгляд, Нелл. Осмелившись посмотреть на нее, вижу, что она насмешливо улыбается. Нелл внезапно встает, огибает извивающуюся виверну и подходит к рядом стоящему столу. Под куполом разносится громкий скрежет «Дерево о камень», пока она тащит к своему столу еще один стул. Снова заняв свое место, она возвращает взор ко мне. «Судя по твоему виду, девочка, тебе необходимо выговориться. Может, присядешь и поделишься тем, что у тебя на душе?» Я недолго колеблюсь. Чувствуя необычайную благодарность к Нел, Скромно сажусь на неудобный стул и складываю руки на коленях. Виверна награждает меня очередным недовольным взглядом и шипит, выставив раздвоенный язык. «Прекрати сейчас же!» Нел ногой запихивает Виверну под стол. «Прости! Этот старый червяк не слишком любезен к новым людям. Он привыкнет к тебе со временем». Она откидывается на спинку стула, вытягивает ноги и скрещивает лодыжки. «Итак, что тебя беспокоит?» «Смело расскажи все старушке, Нелл!» Я делаю глубокий-преглубокий вдох. «С чего начать?» В голове все так переплелось, что непонятно, где заканчивается одна мысль и начинается другая. В конце концов, перехожу сразу к сути. Принц сказал, что я создала Рейфа. Нелл не выглядит удивленной. «Да», — медленно кивает она. Ее лицо смягчается. «Так с большинством. Я имею в виду привезенных сюда библиотекарей. Мы с моим сыном из того меньшинства, кто этого не делал. «В отличие от моего мужа, терновая дева, я с содроганием вспоминаю то жуткое скользкое существо, которое почувствовала в первом хранилище. Он, наверное, был очень могущественным, ваш муж». «Да», — Нейл вертит в пальцах перо, наблюдая за вращением кончика. «Сорен был мифатом». До того, как стал библиотекарем, его звали самым могущественным мифатом нашего времени. Она говорит это без гордости, просто констатируя факт: Пользы ему от этого было мало. Правда, позже он нашел своим силам применение. Величайший мифат своего времени, или нет, он был хорошим мужем и отцом. И только это! в конце имело значение. Нелл отворачивается к лежащей перед ней открытой книге со все еще блестящими на страницах в свете фонаря чернилами. «Я чувствую, что у тебя готов другой вопрос, девочка. Задавай его. У меня сегодня настроение пооткровенничать. Спрашивай, пока можешь, а то завтра я могу стать неразговорчивой». Я опускаю взгляд. «Если... если он... если ваш муж создал Рейфа, я не понимаю, как кто-то хороший способен на подобное». «Выходит, в то время он был не таким уж и хорошим?» Горько смеется Нейл. Она ставит перо в открытую чернильницу, стукнув о донышко серебряным наконечником пододвигает к себе сосуд с мелким, как пудра песком и осторожно присыпает им влажные чернила для более быстрого высыхания. После этого Нелл откидывается на спинку стула, скрипнув суставами своего маленького сухощавого тела и впивается в меня взглядом ярко-синих глаз. В ссора не была тьма. Всегда. Он был молод. Когда она вышла наружу в облике терновой девы? Всю оставшуюся жизнь сорон боролся с этой, вырвавшейся на свободу темной частью себя. И в результате этой борьбы светлая его сторона становилась все сильнее и сильнее. Старая библиотекарь тепло улыбается. Я не знала мужчины лучше него. Как это возможно? как описываемый ею мужчина и создатель чудовища, которого я видела мельком внизу, может быть одним и тем же человеком. Я не... Я умолкаю, не договорив. Говори, девочка, хуже не будет. Я судорожно сглатываю. Я не помню, как создала его, Рейфа, и не понимаю, как могла это сделать. «О, это легко объяснить», — пожимает плечами Нелл. «Когда вы, молодежь, впервые попадаете в Ледрию, большинство из вас переполнено неконтролируемой силой. Самое безопасное, что можно сделать, забрать воспоминания о ней и о том, что вы сотворили». Так было и с Андреасом и с Вербеной. По мере развития их навыков и обретения контроля над силой, воспоминания вернулись сами собой. Мне вспоминается Вербена. Ее странное, мрачное, осунувшееся лицо, высвеченное светом фонаря, ее глухой, наполненной болью и яростью голос, Возможно, в ее случае лучше было бы воспоминания не возвращать. «Вам известно?» — вскидываю я взгляд на Нел. Она внимательно смотрит на меня. «Вам известно, что я сделала?» «Как я создала Рейфа?» «Лишь частично?» «Все мы знаем об этом немного». Нел ерзает на стуле, видимо, ощущая небольшую неловкость. Однако взгляда не отводит. Мы давно уже знаем о тебе. Мой муж очень хотел привести тебя сюда, но принц не разрешал и передумал только после того, после того, как Сорен, когда наши ряды так поредели, уже не требовалось убеждать принца в том, что без дополнительной помощи нам не обойтись. А после того, что сделала ты, В твоей силе никто из нас не сомневался. Что я сделала? У меня сжимается сердце. Вы не расскажете мне, да? Нелл некоторое время молчит, погрузившись в размышления. Ты сама все вспомнишь. Наконец произносит она. Со временем. Ничего хорошего сейчас от моего рассказа не будет. Да и ты... Не поверишь в услышанное. А вы знаете, кого я убила?» Нел неодобрительно качает головой. «Лучше не смотреть на случившееся под таким углом. В конце концов ты не хотела никого убивать». «Но убила. На моих руках кровь. Я вижу это в глазах Нел, даже если до сих пор отказываюсь в это верить». Откуда вы знаете? Едва слышно, слабым голосом спрашиваю я. Откуда вы знаете, что я этого не хотела? Не знаю. На самом деле не знаю. Нео скрещивает руки на плоской груди и вздыхает. Но я знаю, что в сердце каждого из нас существует тьма. Не мне кого-то судить. Звучит неутешительно. Впрочем... Нел не из сердобольных. Зато она честна, этого у нее не отнять. Я опускаю взгляд на свои руки. Руки, которые сотворили нечто невообразимо ужасное. Руки, которые обладают способностью создавать чудовищ и приносить смерть. Я не могу в это поверить. «Вы знаете, почему принц меня ненавидит?» Вырывается у меня вопрос, прежде чем я успеваю прикусить язык. Ненавидит тебя? Нелл откидывает голову и, к моему великому изумлению, громко смеется. Однако она быстро берет себя в руки и встречает мой растерянный взгляд. Ох, дитя! Принц ненавидит не тебя! Я хмурюсь, но иногда. Он так смотрит на меня. Нет, нет. Медленно качает головой Нелл с тенью улыбки на губах. Он ненавидит себя. Глядя на тебя, он видит свою величайшую неудачу. Защита Эледрии, защита миров — его задача. И он с нею справился. Но уже после того, как потерял ее. Кого? Я подаюсь вперед, в отчаянии и страхе, сомневаюсь, что хочу услышать ответ, но зная, что не выдержу без него ни единой секунды. Прошу вас, госпожа сильвери, пожалуйста, скажите мне. Я должна это знать. Кого убил созданный мною Рейв? Кого? Нелл сводит брови. Ее печальные глаза блестят в свете лампы. Я боюсь, что она не ответит. Боюсь, что она отошлет меня прочь, но спустя миг Нел вздыхает. «Да Зиро!» Имя словно камнем падает с ее губ. «Королеву Аурелиса!» «Мать принца!» «Принц!» Я верчу в пальцах пище перо мамы, глядя на то, как оно ловит свет свечи. Сколько раз этим самым пером она писала при мне магические слова и заклинания, выписывала буквы, заключая в них идеи, переносила магию из квинсатры в этот мир и привязывала ее к нему чернилами на бумаге. Она учила писать меня этим пером, медленно создавать им изящные символы, образующие слова и миры, творящие реальность. Мама была сильна, гораздо сильнее, чем многие полагали. Человеческая женщина, одинокая в королевских дворах Эледрии, ее можно было бы принять за легкую добычу и при этом сильно ошибиться. Она была не добычей, а своего рода воином. Женщина с нежным и заботливым сердцем, перед лицом опасности бесстрашно встававшая на защиту всего, что любила, Настоящая королева. Такой она была, пока я не нашел ее тело. Переломанная, истерзанная до неузнаваемости, лежащая в луже крови в центре библиотеки Аурелиса. Я закрываю глаза. Не помогает. Теперь я вижу не королеву Дозиру, а ее. Девушку, библиотекаря, убийцу моей матери. Той ночью я одержал в битве великую победу, связав заклятием свежепорожденного рейфа. Временной привязкой, поскольку не знал имени монстра, но довольно сильной, которой точно хватит на какое-то время. Теперь нужно было сосредоточить усилия на поиске его создателя, на выслеживании мага, осмелившегося нарушить договор, и сотворившего подобное существо. Вместе с отцом и моей кузиной Эстрильдой я путешествовал по мирам, преодолевая границу за границей. Мы следовали за пульсирующей нитью магии, соединявшей Рейфа с его создателем. Она привела меня на темную улицу, от которой разила отчаянием, в обветшалый дом, затесавшийся меж сотен таких же развалюх. Я не видел места отвратнее. С мечом в одной руке и потоком смертоносной магии в другой я ворвался в дом через парадную дверь, и первый увидел ее, стоявшую на коленях у очага и пытавшуюся расшевелить кочергой гаснущей угли. Она вскочила на ноги, когда дверь разлетелась в щепки, повернулась и расширившимися глазами в ужасе уставилась на меня. Каким могучим, сияющим и жутким я выглядел должно быть в крохотном и грязном помещении смертных. Однако она не убежала, не закрылась руками и не пригнулась, потому что когда две фигуры рядом, мальчик и мужчина, оба бледные и тощие, рухнули на колени, Она загородила их с собой, направив на меня кочергу. «Кто вы?» — закричала она, сверкая глазами. «Убирайтесь из моего дома!» Ее голос и ее лицо поразили меня до глубины души. Это было как удар в сердце. Не физически, нет. Меня словно проткнули невидимой ядовитой стрелой, и этот яд, попав в кровь, обдал меня волной чистейшего наслаждения. Я отпрянул назад, схватившись за грудь. Первоначальное потрясение сменилось ужасом. Подняв глаза, я снова посмотрел на нее. Я понял, кто она такая. В ее венах, во всем ее существе кипела неимоверная сила, та же сила, которой обладал только что, повязанный мною безобразный рейв. И сейчас я смотрел на его создательницу. Вокруг нее клубилась тьма, мощная, животворящая тьма, готовый родиться ужас. Я знал, кто она. Я знал, что она сотворила. И все же душа моя... Меня захлестнула ненависть. Я с ревом пересек комнату, выбил кочерку из ее ладони и схватил ее за руку. Когда я рывком поставил ее на колени, завизжал мальчик и закричал мужчина. Никто из них не пытался вмешаться, наоборот, они лишь глубже отступили в тень, а она смотрела на меня полными страха глазами, подняв ко мне бледное лицо. В это мгновение меня охватил жуткий порыв, желание погладить ее нежную щеку, сказать, что я не причиню ей боли, что я никому не позволю причинить ей боль, пообещать. В дом вошел Ладерхал в ореоле золотого сияния, пылающий такой яростью, какой этот мир еще не видел. Он направил на девушку меч. Она... «Тот маг», — требовательно спросил отец. «Да», — ответил я, — «похоже на то». У меня задрожали пальцы, обхватившие ее запястье. Я снова заглянул в ее лицо. Она шевелила губами, пытаясь что-то сказать. «Пожалуйста», — прошептала она, — «кто бы вы ни были, чего бы не хотели, пожалуйста, не трогайте моего брата». Она просила не за себя, за него, за мальчика, спрятавшегося в углу и слишком напуганного, чтобы хоть пальцем пошевелить в ее защиту. И тогда я впервые посмотрел на него, внимательно посмотрел. Его тоже окутывала магия, но другая. Кем бы он ни стал, порождать рейфов не будет. Я снова вернул свое внимание к девушке. По ее щекам строились слезы, но она, не дрогнув, встретила мой взгляд. «Пожалуйста», — повторила она, — «он не сделал ничего плохого. Пожалуйста». Я оскалился. «На твоем месте я бы беспокоился за себя, нарушительница договора». Я ненавидел себя, произнося эти слова. Ненавидел за то, что обязан сказать это ей. Ненавидел за вынужденные грубые отношения. Я всей душой желал остановить ее слезы, унять ее ужас, обнять ее и. Зарычав я рывком, поднял девушку на ноги и потащил к дверям. На улицу, куда вышел и где уже ждал нас с обнаженным мечом, отец. Я открываю глаза. Возвращаясь в реальность. В свой личный кабинет, к моему столу и кипе книг и бумаг. К высоким книжным полкам и арочным окнам с видом на город. К пищему перу. Я все еще держу его в пальцах, и красное оперение поблескивает в свете свечи. Мама сжимала его в руке, пав жертвой Рейфа. Рейфа? которого создала эта девушка. Как кто-то может быть одновременно столь виновен и столь невиновен? Бессмыслица какая-то. Мама говорила, что у меня образ мысли фейри — делить все на чёрное и белое. Люди, — утверждала она, — существуют скорее в оттенках серого. Я переворачиваю перо. Затем аккуратно кладу его в маленький футляр на шелковую подушку. Опустив крышку футляра, отхожу от стола к окну и устремляю взор на крыши своего города. «Я не поддамся болезни», — тихо говорю, прижав ладонь к сердцу. Оно рвано бьется в груди. Я снова ощущаю ту рану, ту боль, что пронзила меня при взгляде на девушку. Эта рана так и не закрылась. И вряд ли когда-нибудь закроется. Поморщившись, скреплю зубами. Я сам себе хозяин, а она лишь моя служанка. Человек. Должница. Ничто. Я молчу. В отдалении дворцовые колокола отбивают поздний час. Небо над веспрой меняет свой цвет. Но здесь царят непроходящие сумерки. Тени держат город в плену вечного мрака. Проклятие! Ударяю я кулаком по каменной оконной раме. Я должен побороть болезнь. Должен! Будь я проклят!